Глава четырнадцатая В Плотске сбышка и матька не застали никого из двора, так как князь с княгиней и всеми детьми уехали в гости в Черск, куда их пригласила княгиня Анна Данута. А ягинки узнали они от епископа, что она собиралась остаться в Спыхове при Юронде до самой его смерти. Известия эти им были на руку, так как и сами они хотели ехать в Спыхов, Матька при этом очень восхвалял доброту Ягинки. Она, дескать, предпочла отправиться к умирающему человеку, который не был даже и родственником, нежели на черские празднества, на которых не могло быть недостатка в танцах и разных удовольствиях. — Может быть, она сделала это и для того, чтобы не разъехаться с нами, — говорил старый рыцарь. — Я не видел ее давно уже и рад буду повидаться. потому что знаю, что и она меня любит. Выросла, должно быть, девка. Небось, еще лучше, чем раньше была. Азбышка сказал, она очень изменилась. Она всегда была хороша, но я помнил ее простой девушкой, а теперь ей прямо хоть в королевские покои идти. Неужели так изменилась? Положим, ведь эти ястшемцы из Гожелец, род старый и славный. Наступило молчание. Потом старый рыцарь снова заговорил. «Наверное, так и будет, как я тебе говорил. Ей захочется взгажелицы. Мне и то странно было, что она оттуда уехала. Она хотела присмотреть за больным аббатом, за которым настоящего ухода не было. Кроме того, она боялась штана и вилька, и я сам сказал ей, что братьям без нее будет безопаснее, нежели при ней». «Правильно, на сирот они не могли напасть». Матька задумался. «Только боюсь, не отомстили ли они там мне за то, что я ее увез? Одному Богу известно, осталось ли хоть что-нибудь от Богданца. И не знаю, смогу ли от них защититься, когда вернусь. Они ребята молодые и сильные, а я стар...» «Ну уж это вы говорите тому, кто вас не знает», — отвечал избышка. И в самом деле, матька говорил это не совсем искренне. Ему нужно было другое, но сперва он только махнул рукой. — Кабы я ни хворал в Мальборге, тогда еще туда-сюда, — сказал он. — Но об этом мы поговорим в Спыхове. И на другой же день, переночевав в Плоцке, они направились к Спыхову. Дни были ясные. Дорога сухая, легкая. К тому же безопасное, потому что ввиду последних переговоров меченосцы прекратили разбои на границе. Впрочем, рыцари принадлежали к таким путникам, перед которым и разбойнику лучше издали поклониться, чем их задеть. Поэтому дорога проходила спокойно, и на пятый день по отъезде из Плотска они рано утром без труда достигли Спыхова. Ягинка, которая была привязана к матьке, как к самому близкому другу на свете, встретила его точно отца родного. а он, хоть и не могли его растрогать какие-нибудь пустяки, был все же взволнован лаской доброй девушки. И когда немного спустя сбышка расспросил о Юранде, пошел сам к нему и к своему гробику, старый рыцарь глубоко вздохнул и сказал, «Ну, кого Господь хотел взять, того взял. А кого хотел оставить, того оставил. Но я так думаю». что теперь кончено наше мытарство и скитание по разным трущобам и дебрям. И, помолчав, он прибавил, «Эх, где только не носил нас Господь Бог за последние годы!» «Но рука Господня хранила вас», — отвечала Ягинка. «Правда, что хранила, но по правде сказать, все-таки пора уж домой». «Нам надо остаться здесь, пока Юран не умер», — сказала девушка. «А каков он?» Смотрит вверх и смеется. Должно быть, уж рай видит, а в нем Данусю. «Ухаживаешь за ним?» «Ухаживаю. Да Скалеб говорит, что уж ангелы скоро его на свое попечение примут. Вчера ключница здешние двоих видела». «Говорят?» — сказал на это матько. Что шляхтичу подобает умереть на поле битвы, но так умирать, как Юрант, хорошо и на постели. Не ест ничего, не пьет, вся только смеется, сказала Ягинка. — Пойдем к нему. Збышка тоже должно быть там. Но Збышка недолго побыл у Юранда, который никого не узнавал и пошел в подземелье к гробу Дануси. Там пробыл он до тех пор. пока старый Талима не пришел искать его, чтобы позвать завтракать. Уходя, при свете факел озбышка заметил, что весь гроб покрыт веночками из чабера и ноготков, а чисто выметенный вокруг гроба пол посыпан аиром и липовым цветом, издававшим медовый запах. И при виде этого зрелища сердце юноши преисполнилось благодарности, и он спросил, «Кто это так украшает гробик?» Панна изгожилец, отвечал Талима. Молодой рыцарь не ответил на это ничего, но немного спустя, увидев Ягинку, он неожиданно упал к ее ногам и, обняв колени ее, воскликнул. «Да вознаградит тебя Бог за твою доброту и за цветы на Донусином гробике!» И, сказав это, он горько заплакал, а она обняла руками его голову, как сестра, которая хочет приласкать угорченного брата, и сказала, «Ой, милый сбышка, я хотела бы еще больше тебя утешить». И из глаз ее тоже покатились частые слезы.